84. Лейтенант Колумб неделю назад стал капитаном, но продолжал исполнять лейтенантские обязанности, а это могло означать только одно, что его через год отправят на пенсию, и Колумб это отлично понимал. Поэтому он переключился только на одно дело, забросив все остальные, а точнее, передав их своим стажёрам, сержантам Банину и Твиксу, стажёров, у которых заканчивалось через пару месяцев. Но уже сейчас они были полноценными полицейскими со всеми правами и обязанностями. Дело, которое теперь уже капитан мечтал довести до конца, было связано с Антонио Мачини. Невозможность упрятать его за решётку очень сильно отравляла жизнь Коломбу. Желание посадить мафиози в тюрьму превратилось у меня вкальную зависимость. Все силы были брошены на решение этой задачи. Он временами даже забывал про еду и сон. Ойл, вы достали необходимую информацию по мошенничеству с землями 7-го округа. Да, сэр, вот эти файлы сержант Оил Твикс переслал на компьютер капитана затреванные им файлы. Сам он их нелегально достал из Министерства по налогам и сборам через подцепленного программиста, улеченного в хакерстве, но отпущенного для решения таких вот маленьких просьб. Замечательно. Что-нибудь еще, сэр? Нет, Оил. Можете идти, рабочий день уже закончен, отдыхайте. Капитан Колумб не слышал благодарности ушедшего сержанта, он всецело погрузился в изучение полученных материалов. Здесь было всё. Многоходовые операции по переходу земельного и иного имущества из рук в руки, венцом которых становился переход всего имущества в собственность Мочине через подконтрольные ему организации и просто физических лиц. Колумб видел, что с точки зрения нуалогивеков тут всё чисто, хотя по его мнению и притянуто за уши. Но они не знали или не хотели знать других подробностей этих сделок. Половина людей, задействованных в этих аферах, вдруг исчезла или странным образом умерла. Сей думой Окрук был лишь только звеном среди других таких же дел. Капитан проработал до утра, а утром пошёл к суймо на чайнику полковнику Паоло Крауну. Привет, капитан, как жизнь? Помаленьку. Я пришёл за ордером на арест Антонио Мачини. Теодор, ты случайно ночью не с наркоманами веселился, а то у тебя видно мозги сытекли, уже каменным голосом сказал полковник. У тебя нет олиг или уси они имеют косвенный характер? — За что его брать? — Улик ведь рассыплется в труху под нажимом его адвокатов. — Я не дам тебе ордер. — Хорошо, — сказал Колумб, и, немного подумав, решил достать свой козырь. — У меня есть свидетель, важный свидетель. — Кто он? — уже мягче спросил Краун. — Какой-нибудь боевичок? — Я не могу сказать, но это не мелкая сошка, и он имеет самое прямое отношение к аферам Мачини. Чудом остался жив после двойного покушения, как нежелательное слишком многознающее лицо. Все вместе это составит неопровержимую и доказательную базу. Вы ведь понимаете, о чем я говорю? — Понимаю. — И что он все расскажет на суде? — Расскажет. Полковник Краун долгим взглядом посмотрел на капитана. Не дать тому ордер — значит подставить себя под федеральную полицию. Дать ордер — подставиться под удар мочини, и неизвестно, что хуже. Но вскоре на ум пришло Соломоново решение, и он хлопнул по столу рукой, достал бланк ордера. «Держи, капитан. Полковник потянул заполненный ордер. И постарайся довести все до конца, иначе всех нас спишут уже завтра. Есть, сэр». Когда капитан ушел, полковник достал свой телефон и стал набирать длинный номер прямой связи. А Колумб вызвал своих стажеров и вручил им ордер со словами «Передать лично в руки». «Ого! Есть, сэр!» Ойл Твикс со своим напарником Миком Банином Ехали в загородный дом мистера Мачини. настоящей крепость Банин кивнул головой в сторону дома Мочине. Михаил и домик. Дом Мочине был окружён высоким забором со множеством систем сигнализационной защиты. В башенках самого здания укрылись миномётные артиллерийские позиции. Это не считая больниц с автоматическими пулемётами, а также других невидимых невооружённым глазом систем защиты. Да, так просто его нельзя взять. Надеюсь, ордером всё и ограничится, сказал Оил Твикс. Машина проезжала один пост охраны за другим, и на каждом ее останавливали и тщательно проверяли. На последнем этапе ее даже просканировали, но, не обнаруживая ничего подозрительного, пропустили. «Что вам нужно?» — задал вопрос охранник. «Немного джину и закуски побольше. Вы что, уроды? Сколько можно одно и то же спрашивать?» «Успокойся, Мик. Мы к мистеру Мачини должны предъявить ему ордер на арест и сопроводить в участок». — Ну, вы загнули, ребята, — ухмылил свой срот охранник. — Выходите из машины. Они чистые, — сказал он рацию после того, как обыскал. — Проводи их в сад, — послышался из рации четкий ответ. Антонио Мачини собственноручно высаживал какое-то деревце. Он заботливо присыпал корни землей и поливал водой. Мачини на максимальный срок растянул себе удовольствие, и последний пленник прожил почти год. В метрах пяти была горка, на которой растет пять кустов разных цветов. Чем я могу вам служить, ребятки? Под пристальным взглядом охранника Ойл вытащил ордер и сказал: "Вот ордер на ваш арест. Мы должны немедленно сопроводить вас в отделение". "Сопроводить?" Так сопроводить, легко согласился Сёмачи. "Не пойдёмте тогда что в старые". Сёмачи в сопровождении полицейских и суровых охранников, прямо в садовой одежде, пошёл к своему лимузину. Рядом с блокированной машиной уже стояли 10 адвокатов в безупречных костюмах. Господа, сегодня вам предстоит отработать денежки, которых вы, прямо скажем, не стоите. Молодые полицейские выглядели слегка пришибленными. Они не верили, что все произойдет так легко, и во всем чувствовали какой-то подвох. Но подвоха не было. Кортеж из двух лимузинов и двух джипов с охраной, не считая полицейской, подкатил к участку. Из одного лимузина вышел Мачини, а из другого — его адвокаты. — Вы меня обижаете, капитан Сказал Мачини, брезгливо садясь в предложенное кресло. «Это чем же?» – поинтересовался Колумб. «Привезли меня в какой-то занюханный участок. Это меня. Меня. А что вы? Вас привезли в участок, по которому вы проходите, и в котором на вас впервые было заведено дело. Неважно. Зачем меня сюда вызвали? Вы обвиняетесь в неуплате налогов, мошенничестве по сделкам с недвижимостью и земельными участками, а также в заказных убийствах. Что вы можете на это сказать?» «Невиновен». Тем не менее, первое заседание состоится ровно через неделю, в течение которой вы будете содержаться в следственном изоляторе. «Наш клиент, уважаемое лицо в городе», — взял слово один из адвокатов. «Он не опасен для общества», — проговорил другой. «Максимум, что вы можете сделать, это взять подписку о невыезде с планеты». «Заткнитесь», — прервал разглагольствование адвоката капитан Колумб, но вынужден был согласиться. «Я беру с вас подписку о невыезде из города, вот ознакомьтесь и распишитесь». Это неслыханно, заговорил уже четвёртый юрист. Наш клиент очень занятой человек и должен присутствовать на различных совещаниях в различных городах, либо Кутузское, либо город. Хорошо, я подпишу, мочи не поставил свою подпись на бланке и одним губами произнёс: "Ты пришлёшь об этом". Можете идти.